Глава 15: 18 часов 55 минут, 8 апреля 2008 года. Волга в районе Чебоксарской ГЭС. Все смотрели назад на стремительно исчезающую во мгле плотину ГЭС. На ней уже зажглись фонари. На левом побережье также вспыхнули еле заметные огоньки движущегося транспорта. Ващинский озабоченно спросил. «Много у нас еще впереди мостов?» «Ближайший в Татарстане, железнодорожный Романовский, потом в набережные Маркваши начал загибать пальцы Иван Васильевич, потом до самого Ульяновска вроде и нет. Только нам туда, к счастью, не надо». Неожиданно подключился прислушивающийся к разговору Хрущев. Он уже отошел от лекарств, которые вколола ему жена и выглядел бодрячком. «Куда мы вообще направляемся? Я вот все слышал, что у вас какое-то задание. понимая, оно, возможно, секретное». «Но в сложившейся обстановке мы имеем право хоть что-то о нем знать. Ради чего рискуем и идем на жертвы?» Все повернули головы к двум главным зачинателям лихого побега через всю страну. Первухин, в свою очередь, внимательно посмотрел на Ващинского. Станислав вздохнул, но все-таки решился ответить. «Все и так плохо, чтобы быть еще хуже. Каким он казался в этот момент наивным?» «Вообще нам надо в Новосибирск». Кто-то присвистнул, а Говорухин осклабился. «Дотудова нынче только самолетом, ребята». «Ага, и если они еще летают?» Хрущев спросил прямо в лоб. «Тебе в вектор?» Станислав кинул в сторону медика острый взгляд, но отвечать не стал. «Секрет Палишинели для людей умных, чем там ученые занимаются». Данила задумался. «Далековато». «Ну?» Сергей отдал Михаилу роль и взялся за «Атлас». «В принципе, мы можем дойти на катере до Уфы по Каме и Белой. Нужна будет еще одна полная дозаправка. Дальше только на автомобиле. Ну-ка», – он примерился, – «почти две километров. Больше суток пути. Решаемо». «Ну да, если только по пути не начался всеобщий бардак», – проворчал Первухин. «Что сейчас в стране творится, мы толком не знаем». Из глубины салона послышался голос Зинаиды Марковны. «Молодые люди, я как раз хотела вам предложить кое-что послушать». Женщина поставила на откидной столик небольшой радиоприемник. «Говорит радиомаяк, последние новости». Голос диктора был нарочито спокоен, в отличие от передаваемых им ужасающих известий. «Еще раз к ситуации в московском метрополитене. Его руководство официально сообщило о закрытии кольцевой ветки. Нам в студию звонят очевидцы и докладывают, что в центре закрыты почти все станции». Есть ли до сих пор в метро поезда, неизвестно, но известно о многочисленных перебоях с общественным транспортом. Люди не могут уехать на работу или вернуться домой. Таксисты задрали расценки в несколько раз. Спешим также сообщить, что два часа назад власти города подтвердили сообщение о том, что МВД начнет забирать у граждан все имеющееся у них на руках оружие. Заявлено, что таким способом они собираются избежать массового насилия в обществе, которое сейчас захлестнуло центр не только Москвы, но и других городов мира. Что это за явление эпидемии неизвестной болезни или чья-то злая выходка, нам пока неизвестно. Нечто похожее сегодня происходит в Лондоне, Милане, Мадриде и Берлине. Появились первые новости утреннего Нью-Йорка. Пока неизвестно, что там точно творится, но местные телевизионные каналы уже движения военных также заметили на МКАДе и пригородных дорогах, ведущих к столице. Ну а сейчас переходим к дорожным новостям. Слушайте радио «Маяк». «Да хрена информативно!» – процедил Болтин и мрачно взглянул на двух странных людей, с которыми ему довелось вчера столкнуться. Интересно, почему они тогда подтолкнули его самого к дальнейшим действиям? Некоторые моменты собственной биографии ему самому оставались до конца непонятны что им двигало и каким образом спасало жизнь. Но Данила был из тех людей, кто не задавал лишних вопросов. Обычно ни к чему хорошему это не приводит. «Орлы, ничего нам объяснить не хотите?» Ващинский снова вздохнул, как ни странно, но ощущал он себя в настоящий момент невозмутимо. Никакого нервного мандража или хандры, тот конвульсивный порыв, чуть не приведший его к самоубийству, окончательно привел нервную систему ученого в порядок. Он всегда отличался выдержкой, хладнокровием, вот и сейчас с абсолютно холодной головой начал размышлять вслух. «Это, скорее всего, вирус. Они во всех крупных городах планеты, в том числе и нашей страны, распылили эту проклятую заразу. Другого объяснения такой масштабной вспышки не вижу». «Кто они?» – нервно спросила Зинаида Марковна. «Американская секта, подробностей я и сам не знаю. Но о них-то ты сам почему-то осведомлен» подозрительно уставился на Станислава Данила. По его лицу заходили желваки, а руки легли на АК-47. «Я работал над главой их русской секции. Стойте!» – Вощинский поднял руку. «Я абсолютно не знал, что они задумали. Неужели вы считаете, что нормальный человек воспринял бы их решение покончить с человечеством вот так просто? Да я бы первым побежал сообщать властям. Просто сектанты не должны были поступать так по одной простой причине». «Почему же?» Ващинский облизал губы. «Ему все-таки придется сказать правду, иначе никак нельзя». Он скосил глаза в сторону напрягшейся Златы и твердым тоном ответил. «Потому что именно мне предстояло изготовить вакцину от этого вируса, и ее еще не существует в природе. Вот поэтому мне непонятно, с какого хрена эти фанатики пошли на это преступление. Они точно сумасшедшие. Но если дела обстоят именно так то тогда у мира мало шансов. Вирус невероятно заразен, а из заходящих мертвецов еще и чрезвычайно опасен. «Дела», – протянул Говорухин. Лицо водителя побледнело. За окном наступали сумерки, они сидели в темной кабине из-под лобья, поглядывая друг на друга. «Так», – встрепенулся Хрущев, «если вы оба, – он указал на Первухина и Стаса, – знали об этом, почему молчали и не сообщили, кому следует». «Вчера уже сообщили». С хрипотцой в голосе ответил Иван Васильевич и потянулся за термосом. «Тогда почему?» «Сам у них спроси», вмешался помрачневший до нельзя Данила. «Свои шкуры спасают, сволочи». Ипатов оглянулся. «Вот в это я как раз поверю, поэтому и мосты перекрыли». Все замолчали. Жуткая перспектива начала вырисовываться перед ними. Самый настоящий конец света». Зинаида Марковна спокойным дожути жути голосом спросила. «Что нам ждать от этого вируса и как он действует?» «Ну, механизм подробно объяснять не буду, незачем. Пока человек не умер, его действие практически незаметно. Вы даже не будете подозревать, что уже заражены, пока не умрете». «Он смертельный?» Станислав помедлил с ответом. «Пока вы не умерли, он никак не проявляется». Человек должен погибнуть от сердечного приступа, несчастного случая, в автокатастрофе. После клинической смерти клетки вируса получают некий сигнал и начинают молниеносно действовать. Мертвое тело как бы оживает, но работает на абсолютно других принципах, чем организм настоящего человека. Дело даже не в нашем метаболизме, а скорее в абсолютно иной биохимии. Этим мы и отличаемся друг от друга – Как действуют восставшие мертвецы дальше, спросите у вашего мужа. Он видел это действо воочию. Интересно, протянул Хрущев. Это получается, что вирус таким оригинальным способом стремится к выживанию. Инфицировать через укус или плевок еще одну особь-носитель. Бесконечный процесс смерти-оживления. Нечто феерически фантасмагоричное. И даже еще живым опасно оставаться рядом друг с другом. «Вдруг у тебя случится инфаркт, и после смерти ты оживешь и начнешь грызть соседа». Первухин нервно передернул плечами, и все посмотрели друг на друга испуганными глазами. Ващинский кивнул. «В этом вы правы, но мы вряд ли еще инфицированы. Людям же это сулит в итоге тотальное вымирание». «Скорее всего, в новостях по радио еще приукрасили настоящее состояние дел», – Первухин говорил четко и размеренно. «Думаю, что высшему руководству уже обо всем доложили, только вот их противодействие достаточно хаотично. Судя по ответам военных, с училища им толком так ничего и не сообщили. Или наверху всех обстоятельств не знают, или что-то скрывают преднамеренно. Я случайно прочитала в интернете, неожиданно вмешалась Светлана, что вчера утром на одной из станций метро девушка решила покончить жить самоубийством. Но то ли у нее ничего не получилось, то ли ее успели спасти». Но очевидцы позже уже видели девушку живой, но какой-то заторможенной. Как такое возможно? Вот так и начинается массовое перерождение. Она могла встать после смерти уже иной, начать кусать остальных. Сергей и Андрей Иванович могут подтвердить, насколько этот процесс идет быстро, расширяя количество ходячих мертвецов буквально в геометрической прогрессии. Вдобавок к обычным гражданам массово пострадали патрульные милиционеры, спасатели и медики – Восставших мертвецов и укушенных везут в больницы, где в тесных помещениях у людей почти нет шансов на выживание. «Боже мой!» Зинаида Марковна выглядела потрясенной. Видимо, только что представила масштабы творящегося сейчас в стране и мире ужаса. Первухин продолжал нагнетать. «В местах массового поражения немедленно возникает хаос, и большие города становятся токсичным местом. Единственный выход – «Бежать оттуда без оглядки. Что, собственно, мы уже сделали?» Успокоил. Сергей мрачно уставился в окно, Данила кусал губы, остальные молчали. Станислав же решил сразу поставить все точки над «и». Не понравилось ему категорически накатившая на всех обстановка растерянности и уныния. Микробиолог довольно точно рассчитал момент, когда на весы стоило кинуть нечто важное. «Что толку сейчас стенать о случившемся? «Силы, коим мы вчера противостояли, несопоставимы. Так ведь, Иван Васильевич?» Майор странно посмотрел на бывшего лаборанта. «Но между тем мы же вырвались из лап смерти сейчас вот здесь, на единственном из возможных транспорте, которому не страшны перекрытые мосты и облавы на дорогах. У меня в голове...» – Ващинский был все-таки осторожен. «Возможная формула вакцины от этого страшного вируса». Единственного средства, чтобы остановить наступающий на мир безумие. Есть цель, есть средства. Надо действовать. Что конкретно предлагаешь?» Данила сузил глаза, как будто впервые рассматривал случайного попутчика. «Мне нужны доступ в интернет, чтобы связаться с учеными из Новосибирска. Их, скорее всего, уже ввели в курс происходящего. Потом я вижу две возможности. Или нам помогут как можно быстрее добраться до вектора, или дадут адрес другой лаборатории поближе. Ехать так далеко ныне небезопасно. Мы опоздали, хаос уже здесь, и он только будет разрастаться». «Ты можешь сделать вакцину без помощи других ученых?» – с недоверием поинтересовался Хрущев. «Я смогу. Все они вместе взяты и нет. Мне нужно оборудование и материалы. Ничего себе у вас, молодой человек, самомнение!» – покачала головой Зинаида Марковна. Неожиданно на помощь микробиологу пришел Первухин. И «Именно он, я верю, сможет. Иначе бы эти говнюки его на работу не взяли. Я долго наблюдал за этим парнем. В принципе, в той лаборатории он один и работал, остальные так на подхвате». «Майор, ничего не хотите добавить?» Данила пристально уставился на бывшего ГРУшника. «Долго рассказывать, да и не суть важно. Давайте решим сразу на берегу, кто и куда». «Я со Стасом дальше, наши пути уже пересеклись. Ты, Данила, куда со Светой собираешься?» «В набережные Челны, там друзья у нас. Но сейчас, учитывая обстоятельства, наверное, поедем ко мне на родину. Деревня Ижевка на берегу Камы. Там какая-никакая, но родня, примут и вместе встретим конец света. В деревне выжить всегда проще». Обычно молчаливая Светлана глухо добавила «Даня у меня единственный родственник, так что куда он, туда и я». Первухин догадывался, что судьбы у этих двух попутчиков намного сложнее их короткого пересказа, но ничего более спрашивать не стал, а молча посмотрел на остальных: Я с вами, куда мне еще? Сергей был, как всегда, простодушен, а вот приятель удивил всех: Я, если Данила не будет против, поеду с ними. Сам из деревни пригожусь, я ж механик от Бога. Парни из экипажа переглянулись и улыбнулись. Видимо, Михаил не преувеличивал, когда здорово нервничал. Еще бы оказаться на пороге конца света. Вот у супруги Хрущева, несмотря на весь свой жизненный опыт, чувствует себя не в своей тарелке. Иван Васильевич остановил свой взгляд на них. Зинаида Марковна его поняла и ответила. «Мы с вами. Надеюсь, в вашей лаборатории опытные медики понадобятся». Первухин хмыкнул и заявил. Сейчас не только врачи, но и любой коновал будет на вес золота. Ну, раз все распределились, то объявляю следующее. Серега, нам по пути нужно встать на месте поспокойнее, пока совсем не стемнело. Хочу проверить, как вы стреляете и дать привыкнуть к оружию, не в боевой обстановке. Да заодно посмотреть нашу слаженность. По-хорошему бы погонять вас недельку, но некогда. Да, не, не лыбься. Ты, конечно, служил в правильных войсках, но многое забыл. «Что это за ходьба? У тебя ствол туда-сюда качается, как хобот с плохой эрекцией». Болтин покраснел, но ничего не ответил. «Косяк законный». Станислав посмотрел на Сергея и спросил. «Сколько до Казани пилить? Если не считать остановки, то 5 часов или 6, Как стемнеет, скорость снизим. Сейчас по воде мусор всякий может попадаться». «Значит, прибудем ночью. И где нам там интернет найти?» Неожиданно на этот вопрос ответил Ипатов. «Давайте подкатим к Казанскому яхт-клубу. Там рядом, ближе к вокзалу, кажется, небольшая гостиница. За денежку малую нас туда и ночью впустят. Есть у нас финансы. Я лично голяком. Первухин достал из внутреннего кармана пачку пятитысячных купюр и бросил их на цинк. «С этим проблем нет, один фиг. Через несколько дней они станут просто бумажками». Салон снова погрузился в молчание. Неожиданно поданные новости еще надо переварить. Ценности старого мира стремительно уходили в небытие, как и люди, их поддерживающие. бывшие ГРУшник и морпех тем временем предались любимому занятию военных, начали облизывать яйца, то есть занялись чисткой оружия. Вокруг расстилалась тьма, которую покамест рассеивали редкие огоньки жилых поселений. Только они еще сдерживали вал накатывающей тьмы.